«Вы думаете, мне это доставляет удовольствие? Меня эта лопата не волнует, так же, как и вас. Возраст? Ей должно быть около пятисот, верно?» Катерина сделала паузу и звонко сказала, «Лопате две тысячи лет. Многократно подтверждено экспертизой». «Да? И не сгнила?» «Не сгнила и не окаменела».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 Первый фотоаппарат. Две Дальше Катерина уже не ходила, а бегала. Носясь от одного стенда к другому, она дотрагивалась до витрин и неизменно сообщала. Лазерный скальпель. Две тысячи. Клинописные таблички. Две тысячи. Изделия из латекса. Сами видите, что. Тоже две. Игральные карты. 2. Кварцевые часы. 2000. Шоколад. Две Шоколад. 2. Цифровой министек. Две. Две тысячи лет.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 Такие редко бывает счастлив. Но это же... Ваши выводы... Это же бомба! Ай, бросьте! Сенсации взрывают не дома, а мозги. А когда их нет? И потом, спать удобнее, чем бодрствовать. Мы все спим. Человек разумный. Живет на близнеце так долго, что двигайся он хоть на четвереньках, все равно уже дополз бы до звезд.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 но тут же прикусил язык. Топорков его предупреждал. Она ждет от него примерно следующего. «Катерина, вы ошибаетесь. Земля была и есть. Мы получаем устойчивый сигнал». «Ну уж нет». «Всего хорошего, гражданка Старь», процедил он и, не дожидаясь ответа, направился к выходу. «Вы еще вернетесь», — крикнула она. «Вам деваться некуда, понимаете?»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 Ты собираешься ехать через весь материк? Аккумуляторы с собаки недавно заменили. Если б старые, тогда часов через пять. Ну, 7 максимум, а так... Ты хочешь, пока они не сядут? Я хочу! Я этого не хочу, Егор, но другого нечего. По телеку видел, как с вертолета снимают. Но это кино, нереально это. Зачем заменили собаки, когда просишь фиг?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 Досмеиваясь и откашливаясь, сказал он, оставить машину! Ты неисправим, гражданин Востока! А я надеялся, ты начинаешь прозревать. У близнеца ровно столько власти, сколько ты ему отдаешь. Добровольно. Запрети ему сжечь твою кожу. Он и перестанет. Разреши превратить тебя в песок, и он этим воспользуется. Шестьдесят градусов. И на небе не облачко, принялся оправдываться Егор.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 Пошатываясь, он добрел до ряда глубоких кресел и ухнул в крайнее. Собравшись духом, он разжал кулак. На платке были завязаны четыре узелка. «Гражданин Соловьев!» — окликнул его дежурный партии. «Егор Александрович!» «А?» хм — выдавил он судорожно, пихая платок в карман. «Вам тут кое-что просили передать. Послание». «Послание?»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 Так, что она отошла от кабины. Дождавшись лифта, он шагнул у него, будто в пропасть, и не сгибающимся пальцем ткнул в пятерку.